Глава двенадцатая Соня со злостью смотрела на закрытую дверь, на разбитую вазу редкой красоты и растекшуюся у дверей лужу. Боже мой, она разозлилась. Но ведь ангел не злятся, она никогда не злится. Буря чувств бушевала у нее в душе. Ей очень нравилось быть человеком. Нет, снова поправила она себя. Ей нравилось быть его возлюбленной. Она пустила пристыню, и та упала на пол. А потом Соня подошла к зеркалу и внимательно посмотрела на себя. Луна была очень яркой, и глаза уже привыкли к темноте. Соня впервые заинтересовалась своей фигурой и с подозрением и интересом себя рассматривала. У нее все-таки маленькая грудь и соски какие-то вытянутые. Почему они у нее не как горошинки? Соски должны быть как горошинки, маленькие и круглые, а у нее очень длинные. К тому же так вызывающе торчат. И у нее узкие бедра, и попы совсем нет, и рост маленький. Соня втянула свой плоский живот, и оказалось, что у нее торчат ребра. Она просто в панике отскочила от зеркала. Оказывается, она уродина. Она вовсе некрасивая. Федерику ее обманул. Что он в ней нашел? Она такая худая. Соня всхлипнула и легла на постель. А еще и эти шрамы на спине, эти... «Уродливые шрамы! Завтра он в ужасе от нее отвернется!» Соня сделала несколько глубоких вздохов, чтобы успокоиться. Еще чуть-чуть, и она завыла бы в голос. А жалеть себя она не будет. Утро вечера мудренее, говорит старая пословица. «Завтра будет видно», — подумала Соня, засыпая. Она проснулась от легкого шороха и повернула голову. руфья сидела у дверей и убирала осколки стекла. Она обернулась, услышав легкий шорох, и, увидев, что Соня проснулась, улыбнулась. «Доброе утро, сеньорина! Я надеюсь, вас не разбудила? Я старалась не шуметь, но осколки надо убрать. Вдруг вы случайно порежетесь?» Руфия даже намеком не дала понять, что ей очень интересно, откуда взялась разбитая ваза на полу у двери. Соня благоразумно не стала ей об этом рассказывать. «Доброе утро, Руфия!» — улыбнулась она в ответ. «Спасибо, что думаешь о моей безопасности. Принеси, пожалуйста, горячей воды, я помоюсь». «Конечно, госпожа, я сейчас!» Она быстро дособирала в передник оставшиеся осколки, подмела пол и выскочила за дверь. А Соня только заметила, что уснула голой, а ее ночная сорочка, горка, лежавшая вчера вечером в кушетке, сейчас пропала. Она снова завернулась в простыню и подошла к окну. Солнце уже вовсю светило. Из окна открывался потрясающий вид на море. Оно было здесь бирюзового цвета. Соня грустно подумала, что здесь был ее рай. Ей не надо того, в котором она была. Она хочет остаться здесь. В дверь постучались, и Соня пригласила войти. Это была Изабелла. «Доброе утро, сеньорина. Руфия сказала, что вы проснулись». Экономка ей улыбнулась. «Мне нужно с вами обговорить меню на неделю». Я разговаривала с сеньором Федерико. Он сказал, чтобы мы готовили те блюда, которые нравятся вам. «А мы не знаем, что вам нравится. И еще сеньор отдал распоряжение садовнику посадить под окнами его покоев цветы, которые вы любите. Как невеста сеньора Федерико, вы скоро съедете из этих комнат к нему. Подождите, Изабелла, стоп. Соня в изумлении уставилась на женщину. Когда сеньор федерика сказал, что я его невеста? Сегодня утром, сеньорина. Тут лицо Изабелла осветила подлинная радость. «Позвольте вам сказать, что все мы искренне рады за вас обоих. Сеньор Федерико очень хороший человек, уж я его давно знаю. Поздравляю вас, мы с нетерпением ждем вашей свадьбы». Соне пришлось подойти обратно к кровати, так как ноги ее подкосились. «Спасибо, Изабелла. Я поговорю с вами, поварихой и садовником после завтрака, но сначала я поговорю с синьором Федерико». Она сделала ударение на последних словах, надеясь, что Изабелла не уловила в ее тоне желания кое-кого придушить. «Хорошо, синьорина, я тогда пошла. С вашего позволения». Экономка вышла за дверь, и в нее тут же вошла Руфия. «Быстро, Руфия!» – засуетилась Соня. «У нас только 10 минут на то, чтобы одеться, умыться и причесаться. Мне необходимо увидеть сеньора Федерико». «Госпожа, не терпится увидеть своего жениха!» – понимающе улыбнулась Руфия. «От всей души вас поздравляю!» Соня подумала, что если еще один человек ее поздравит, она просто закричит. Она сидела как на иголках, пока Рофия перепитала ее косу ленточками и цветами. Какое платье на нее надели, она даже не посмотрела. Она быстро выскочила из комнаты и поспешила в библиотеку. Постучала и вошла. Федрика сидел за столом и просматривал какие-то бумаги. Он поднял голову и, увидев ее, заулыбался. «Доброе утро, Соня! Как хорошо, что это ты!» У меня тут договор с китайцами на поставку тканей. Я еще только учу китайский, мы недавно стали с ними работать. Мне переводчик его перевел, но подписывать я буду китайский вариант. Посмотрю, он все правильно перевел? Соня, хотевшая в этот момент стукнуть его по голове фолиантом, спокойно подошла к нему, взяла бумаги и быстро просмотрела. Нет, неправильно, Федерика. Они завысили тебе цену на товар в своей копии. Видимо, китайцы приплачивают своим переводчикам. И она объяснила ему, где ошибки: Спасибо, Соня, ты мне очень помогла. Ну что, пошли завтракать? Я только тебя ждал. Он задал этот вопрос, взял ее за руку и пошел к двери: Подожди, Федерико! Соня почти пропела эту фразу, отказываясь идти. Ты ничего не хочешь мне сказать? Ты насчет нашей свадьбы, дорогая. Федерико поднял брови, посмотрел на нее в недоумении и снова потащил за собой. Это вопрос решенный. Как это решенный? А ты меня не забыл спросить? Она уперлась ногами в пол, так как вытащить свою руку из его руки не могла. Он снова остановился, вздохнул и спросил, глядя ей в глаза. «Соня, ты выйдешь за меня замуж?» «Подожди, так нельзя! Мне надо подумать! Мне нельзя замуж!» «Я так и знал, что ты это скажешь, дорогая моя девочка. Поэтому все решил за тебя. Или замуж, или следующую ночь ты спишь в моей постели. Мне все равно, но, думаю, для тебя это важно». «Это шантаж». Она возмутилась. «Это не шантаж. Я просто не могу без тебя. И с каждым днем мне все труднее сдерживаться. Ты себя не контролируешь с нашего первого поцелуя. А я тебе честно признаюсь, моего контроля осталось всего капля. И надолго ее не хватит. Что будет потом, Соня, ты, думаю, знаешь. Так что делаем мы это в браке или без брака решать тебе. Прямо сейчас». Он надвигался на нее, говоря это. А Соня отходила. «Он хотел ее поцеловать», поняла она. «А если он ее поцелует...» Она будет на все согласна. Думай, думай, думай. Она быстренько забежала за стол, чтобы он ее не поймал. Он подошел к столу, оперся на него руками и почти с жалостью на нее посмотрел. Ты от меня не убежишь, любимая. Все равно поймаю. Даже на другом конце земли. Федерико, ты не понимаешь? Она умоляюще протянула к нему руки. Мне нельзя замуж, это грех. Дорогая, венчаться это не грех а вот без свадьбы любить друг друга – грех. Мне все равно, до свадьбы или после, но я знаю, что для тебя это важно. Я тебя люблю и уважаю твои принципы, поэтому мы женимся. И как можно скорее, – добавил он почти про себя. Он меня любит. Приятное тепло разливалось по всему телу, и она забыла все свои возражения. Она подняла на него свои сияющие медовые глаза. Я тоже тебя люблю. Очень. Дорогая. Он покачал головой, отказываясь на нее смотреть. «Пошли завтракать, пока я не нарушил все обещания, которые дал и тебе, и себе». И он снова протянул ей руку. Они взялись за руки и пошли в столовую. Омлет, свежий сыр и хлеб, свежевыжатый сок манго, и Соня почувствовала, что сейчас лопнет. Она задумчиво рассматривала оранжевую жидкость в своем стакане и вдруг проговорила. «Я обожаю сок из гуавы, готова пить его постоянно». Он усмехнулся. «Значит, теперь у нас всегда будет сок из головы «Федерико, сколько времени мы еще пробудем на острове?» Задала она, волнующий ее вопрос. «Мы пробудем здесь еще несколько дней. Потом поедем в Венецию, я получу специальное разрешение, и нас обвенчают». «Может, мы не будем торопиться?» смущенно спросила Соня и грустно продолжила. «Федерико, моя ссылка здесь временна. Это не подлежит сомнению. Я только не знаю, как скоро меня заберут обратно». Он скачал из-за стола и заметался по комнате. «А что, по-твоему, я должен сейчас сделать, Соня?» Почти закричал он. «Сидеть и ждать, когда ты уйдешь? Я и так ждал тебя всю свою жизнь и больше ждать не намерен. Все то время, что нам отпущено, мы проведем вместе и будь что будет. И строить отношения мы будем так, чтобы ни у кого не возникло ни малейшего сомнения, что мы делаем что-то неправильно». Пока он говорил, Соня поняла, что больше никогда не затронет эту тему. Она думала, что он не понимает, а он все понимал. Просто не хотела об этом говорить. Лишний раз напоминать ей себе. Это причиняло ему боль. Какая она глупая. Она встала из-за стола, подошла к нему и обняла. Ей было необходимо почувствовать его тепло. «Прости меня. Я очень хочу выйти за тебя замуж и буду с тобой столько, сколько нам будет отпущено свыше. И мы сейчас забудем об этом разговоре и никогда не вспомним. Хорошо?» Соня чувствовала его боль, и от его боли болело ее сердце. В этот момент исчез последний червячок сомнения в том, что они пара одной души. Она видела в нем свою судьбу, видела так ясно, видела ее своим сердцем. Он о чем-то думал, положив подбородок ей на голову и легонько покачивал ее, прижимая к себе. «Соня, а как соединяются половинки души? Ну, когда они встречаются, они же, наверное, не сразу соединяются». Или сразу?» Соня смутила этот вопрос. Она расцепила свои руки, сцепленные за его спиной, и отошла к окну. «Нет, они соединяются не сразу, Федерико», сказала она, несмотря на него. «А что для этого должно произойти?» Не отступался он. «Сначала соединяются тела, потом души». Соня почувствовала, что краснеет. Федерико подошел к ней сзади и обнял, прижав ее спину к своей груди. «Разве сейчас наши тела не соединены?» — весело спросил он, глядя на ее красные уши. «Сейчас мы только прикасаемся друг к друг другу». Она решила, что не скажет больше ни слова. Она почувствовала, что не просто покраснела, она побордовела с головы до ног. Соня уловила смену его настроения, развернулась и подозрительно на него посмотрела. «Ты ведь знал об этом?» — обвинительно начала она. «Знал и все равно спросил». Он успокоительно поднял руки вверх. Дорогая, я честно не знал. Я признаюсь, что догадывался, но не знал. Ладно. Соня строго на него посмотрела. Сейчас я встречаюсь с Изабеллой. У нас много нерешенных вопросов. А ты чем займешься? Я пойду потренируюсь, ответил Федерико. Мне надо выпустить пар. А после обеда я буду учить тебя кататься на лошади. До встречи, Соня. Он чмокнул ее в губы, развернулся и ушел. Она покачала головой, потом улыбнулась своим мыслям. И вышла из комнаты.